Глава одиннадцатая «Идар, проснись!» Он вскочил, тяжело дыша. На мгновение ему показалось, что рядом сидит матушка, но тут же пелена спала, обнажая лишь темноту. Ее здесь не было. Ему просто привиделось. Следопыт откинулся на спину, сжимая в ладони медальон. Усмиряя дыхание, он вглядывался во мрак над собой. «Где он? Почему так тихо?» Как долго он спал и почему так крепко? Вопросов было много, но ответы пока не находились. Идар вспомнил деревушку и ее странных жителей. Вспомнил, как хотел устремиться за леди Тирис, но почему-то не сделал этого. В тот момент кто-то подошел к нему, только лица или голоса следопыт вспомнить не мог. Его повели в другой дом, где дали необычайно вкусную похлебку, а потом... А вот что было потом, он уже не помнил. Ложе было таким неудобным и жестким, что тело ломило. Идар понять не мог, как вот так легко доверился незнакомым людям, да еще в какой-то деревушке. Наверняка замешана какая-то магия. Следопыт сел, тихо выругавшись, что в такой темноте даже своих рук не мог разглядеть. Сложно было понять, один он тут или нет. «Терри», — тихо позвал Идар. «Стир! Гевор! Эй!» Ответом была тишина. «Значит, он тут один. Сколько же проспал?» Голова неприятно гудела, словно он опрокинул не одну кружку Эля, но вспомнить, давали ли ему выпить, что-то не получалось. Неожиданно до него донеслись незнакомые голоса. Двое будто тихо переговаривались где-то совсем близко. Идар прислушался. Хотя бы один палец, но ну, пожалуйста, Причитал первый песклявым голосом. Он все равно спит, не добудится. Замолчи ты уже! раздраженно прошипел в ответ другой. Я Мей же сказал, нам осторожничать. Нельзя спугнуть, как в прошлый раз. Когда теперь еще так повезет? Ты посмотри, сколько их, да какие упитанные, свеженькие. Да, очень свеженькие, очень. И пахнут! «Пахнут так вкусно, голова аж кругом!» «Ух, молчи, у самого слюни текут!» «Ну так давай того, один палец всего, пополам!» «Нет, сказал же, и ямий головы нам оторвет. «Я есть хочу!» — заскулил Песклявый, и от звука его голоса идар поморщился. «Все хотят! Сколько лет уже свежатинки не ели!» Но ямий сказал терпеть. Сначала дева, а потом уже еда. Дева! с отвращением протянул песклявый, всегда ему все самое лучшее. Ух! Из нее же зелье для нас всех выйдет дубина. Дева нас подлатает, заштопает еще на пару десятков лет. Помолодеем, наконец. Смотри, какая удача! Луна на исходе ведь самое время сейчас. Сердце Эдара так и загорелось гневом. Они говорили о леди Тирис, он не сомневался. Эх, и угораздило же так вляпаться в неприятности. Следопыт пошарил руками вокруг себя в поисках меча, но не нашел его. Забрали, не дураки же, чтобы оставить оружие жертве. Мужчина коснулся руками лодыжки. Клинок был на месте, не додумались, видимо, еще поискать. «Может, проверить этого здоровяка?» – предложил вдруг Пискля. Да чего его проверять-то, усмехнулся его собеседник. Дрыхнет, как и все. У Ии знатная похлебка. никто еще не пробуждался. Вот тут вы, ребята, ошибаетесь, подумал Идар. где-то промахнулась ваша Ия. Вот и можно было у него хотя бы один палец на двоих съесть, деловито заметил Пескля. Топы костры разжигать, едок, отрезал его товарищ. Если жизнь своя дорога. Не то я быстро и Ямию расскажу. «Да ладно, тебе уже и пошутить нельзя!» Послышался торопливый топот, а потом все стихло. Идар ждал, раздумывая, как дальше быть. Надеялись пищей тёплой насытиться, а в итоге сами сейчас стали едой. Следопыт не знал, какой силой обладало это племя. Смертные ли они вообще? А поить-то опоили, но дальше что? «Леди Тирис нужна для какого-то зелья, и ее спасать нужно в первую очередь». Снаружи донеслись песнопения. Идар понял, что медлить больше нельзя. Возможно, юная госпожа уже там и в любое мгновение будет убита ради проклятого зелья. Ухватив клинок поудобнее, следопыт ползком двинулся вперед, ощупывая пол впереди себя. Вскоре его руки наткнулись то ли на стену, то ли на дверь, пока было не понять. Он уперся пальцами в доски и вдруг увидел тонкий лучик света слева от себя. «Кажется, вот где дверь!» Идар надавил ладонью, ровная поверхность поддалась и с легким скрипом отворилась чуть шире. Тогда он толкнул сильнее, и уже без какого-либо шума дверь открылась настежь. Свет, неяркий, но неприятный после непроглядной тьмы, резанул по глазам. Идар поднялся на ноги и прошел в комнату. Большая печь в центре, широкий стол, лавки вдоль стен. Вот и вся обстановка ветхого жилища. Следопыт осмотрелся в поисках своего оружия и плаща. Одежда и меч были небрежно брошены на лавки у печки. Видимо, эти олыхи так доверяли усыпляющей похлебке, что не спешили спрятать или прибрать к рукам хотя бы оружие. Что ж, Дару определенно везло. Накинув плащ, взяв в одну руку меч, а в другую клинок, Следопыт осторожно приоткрыл дверь и посмотрел в щелочку на улицу. Поблизости никого не было видно, но треск дров в костре слышался отчетливо. Песнопения прекратились, и не понять теперь было, с какой же стороны происходило все действо. Идар выскользнул наружу и двинулся вдоль стены хижины, прикидывая, в каком из всех домов может находиться леди Тирис. Он выглянул из-за угла и увидел людей, столпившихся вокруг трех больших костров. Следопыт и не думал, что тут так много жителей, даже на первый взгляд их казалось больше десяти. Приглядевшись, он не увидел там леди Тирис, значит, она была пока в безопасности. Правда, время не играло ему на руку. Просто ускользнуть без драки ему бы не удалось. Идар принял решение двигаться к дому, что находился позади него. Бежать наискосок или вперед ближе к толпе казалось опасной затеей. Нужно было сначала найти Терри и Гевора со стиром, а потом уже можно было бы и рискнуть. Кроме леди, спасения ждали Эсси и старина Морт, которых вряд ли держали в одной хижине. Перебежав к следующему дому, следопыт быстро скользнул внутрь. Его не пугало встретить хозяина жилища, он мог заколоть его так быстро, что тот и пикнуть бы не успел. Важно, чтобы толпа у костра его не заметила раньше времени». Исследовав дом и не найдя никого, Идар отправился в следующую избу, последнюю в этом ряду. Там его тоже ждала неудача, и мужчина уже начинал злиться. Время было на исходе, в любой момент эти безумцы могли начать расправу над Ледя, а он попросту не смог бы ей помочь. Выйдя из хижины, наемник понял, что теперь ему нужно перебежать на другую сторону. Он прикинул, как быстрее и незаметнее это сделать. «Идар!» Послышался сдавленный шепот. Он тут же повернулся на звук. Из темноты кособокой постройки за домом отделилась тень и двинулась к следопыту. «Идар, боги, Я думал, все мертвы!» Он узнал в нем Гевора и выдохнул с облегчением. «Что, сукин ты сын, тебя тоже эта дрянная похлебка не взяла?» Тихо рассмеялся Идар. «Моя бабушка-знахарка, она заговорила меня от всей этой грязи», — доверительно отозвался тот. «Видимо, меня тоже кто-то заговорил», — пробормотал следопыт. «Или подарок от снежных ведьм». «От снежных ведьм?» «Не слушай меня, ерунду, мелю». Отмахнулся Эйдар, не желая рассказывать про ночные посиделки у зимних ведуний. «Я сразу понял, что тут что-то нечисто», — продолжал Гевор. «Но они так быстро окрутили нас, что я не заметил, как оказался один в этой лачуге. И речи их сладкоголосые, и добродушные, это... подозрительно». Идар поджал губы. Он не мог согласиться с напарником, потому что ничего не заподозрил. «А где Леди Тирис?» – спохватился вдруг Гевор. «С ней все в порядке?» «Надеюсь, что в порядке. Я еще не нашел ее. Ты помнишь, в какой дом она зашла?» «В тот, что стоял впереди всех, будто его нарочно выделили». Идар выглянул из-за угла. Хоть хижины было всего по три с каждой стороны, но находились они на значительном удалении друг от друга. Те, что были впереди, теперь терялись в темноте. «Пока двигаемся вместе, потом разделимся», — дал указание Идар. «Нам надо найти Терри и Стира, а еще Эсси с Мортом». Напарники, низко пригнувшись, побежали к дому напротив, где, наконец, нашли Эсси и Морта. Оба спали крепким, безбрежным сном. Идар сначала подумал, что пожилой кучер уже отдал богам душу, но прислушавшись, уловил его слабое дыхание. Они кое-как привели в чувство Эсси, которая посмотрела на них сонными глазами. Она пока ничего не понимала. Разбудить Морта так и не удалось. «Это будет сложнее, чем я думал», — признался Гевор. «Окунем его в снег, тотчас пробудится», — сказал следопыт, хотя сам не был уверен в удаче своего предложения. Морт упал лицом в сугроб и лишь облегченно выдохнул, продолжая спать. Пришлось тащить его на себе до следующего жилища. Там они посадили старого кучера в сугроб, привалив спиной к стене хижины. Эсси, отчаянно борясь со сном, принялась обтирать лицо Морта снегом, а Эйдар тем временем скользнул в дом. Он нашел Терри в дальней комнате, но чтобы разбудить, пришлось вытащить его на улицу. Друг с трудом приоткрыл глаза Бормоча что-то непонятное – и, норовя в любой миг, вновь провалиться в сон. «Гнилая утроба!» — выругался Идар. к нам никогда отсюда не убраться!» Он потряс сонного воина за плечи. «Терри, грязный ублюдок, просыпайся! Не то брошу тебя здесь, клянусь!» «Я не сплю», — промычал в ответ тот. Следопыт шумно выдохнул. Они просто теряли драгоценное время. «Идар, смотри-ка!» — окликнул его стир. «Там, кажется, леди Тирис». Следопыт вскочил и обернулся. Двое стариков, сгорбленных и седовласых, вели к толпе девушку в длинном белом одеянии. Тут и гадать было нечего. Это была леди Тирис. «Что они собираются делать?» спросил Стир. Его голос звучал напряженно. «Не знаю, но ничего хорошего точно», пробормотал Идар. Он лихорадочно соображал, что можно предпринять. Юная госпожа послушно шла вперед, будто и не ведала опасности. Наверняка она под действием каких-то чар. Эти старики не просто людоеды, они владеют магией. Но Идар никогда не видел тут поселение, когда ездил этой дорогой. А может, просто не обращал внимания? Следопыт глянул на Терри. Тот все еще не мог прийти в себя, хоть и силился открыть глаза. Эсси старательно растирала его снегом, приговаривая что-то в полголоса. Идар снова посмотрел на леди Тирис. Толпа расступилась, открывая ей путь к кострам, а старики отпустили девушку, отходя в сторону. Юная госпожа покорно шла вперед, будто и не замечала ничего вокруг. И тут Идару пришла в голову мысль. «Гевор, поищи наших лошадей и арбак», — сказал он. «Стир, помоги ему, но не теряй бдительность. Увидишь, что кто-то направится сюда, беги со всех ног защищать Эсси». Мужчина глянул на Морта и Терри. «От этих пока толку никакого». «А ты куда?» – насторожился стир. «Вызволять из этого шабаша леди». «Один?» «Я знаю, что делаю», – заверил следопыт. «Слушайте меня, и тогда все выберемся живыми отсюда». «А кто эти старики вообще такие?» – спросила Эсси. «Те, кто едят человеческую плоть, не терзаются угрызениями совести». Мрачно отозвался Идар, не сводя глаз с тонкой фигурки у одного из костров. Перед ней встал старец, плавно водя в воздухе руками. «Постарайтесь оседлать коней. Когда леди Тирис будет со мной, придется действовать быстро». Вынув меч из ножен, Идар решительно направился к толпе. Никто из стариков не заметил его, все были так увлечены происходящему костра, что совсем не слышали, как хрустит снег под чьими-то тяжелыми шагами. Следопыт не собирался останавливаться или подкрадываться. Всех ему было не убить, это понятно. Но важно другое – появиться неожиданно, застать врасплох. «Дорогу!» – выкрикнул он. Толпа вздрогнула и расступилась, одновременно оглядываясь на незнакомый голос. На лицах жителей деревни отпечатались удивление, непонимание, растерянность, а потом и негодование. Но и Дару не было до этого дела он видел леди тирис басую, и в одной легкой сорочке до пят она вытянула руки над большой деревянной чашей и смотрела перед собой невидящим взглядом а стоящий напротив нее старец держал наготове клинок злость тут же взвилась в душе следопыта ты должен был спать мертвецким сном как же так скричал старик смотря на идара бешеными глазами ты должен был спать Плохое зелье сварили, слабовато оно, отозвался следопыт. Потеряли сноровку ваши стрепухи, а ты, видимо, и ямий. Глаза старца подозрительно сощурились. Думаешь, все знаешь, идар следопыт? Знаю столько, сколько мне нужно. Он шагнул вперед, мелько взглянув на леди Тирис. Она все так же стояла, не шелохнувшись, послушно вытянув руки. Её босые ступни утопали в снегу, но несчастная будто и не чувствовала этого. Если бы не ее открытые глаза, можно было бы подумать, что она спит. «Отпусти, Леди, и моих людей, тогда разойдемся без потерь», – произнес Идар. И Ямей хохотнул. «Ты кем себя возомнил?» Он вдруг схватил Леди Тирис за руку и полоснул лезвием клинка по ее запястью. Она вскрикнула, а крупные капли крови упали на дно чаши. «Миледи!» Идар ринулся к ней, но и Емей направил клинок на него, вставая впереди испуганной жертвы. Следопыт выставил перед собой меч, готовый сразиться, если это потребуется. «Идар!» Пролепетала леди Тирис, смотря на него полными ужаса глазами. Она огляделась по сторонам и всхлипнула, прижимая раненую руку к груди. Наконец-то несчастная начала приходить в себя. «Схватить его!» выкрикнул старик. Тащите в котел, пусть живым варится, тогда же вкуснее будет. Кто только тронет меня или леди, будет отвечать перед снежными ведьмами, предостерег следопыт. По толпе прошел рокот. Ну-ка, дружок, поясни, насторожился старик, ты не можешь тронуть ни меня, ни леди, и я потому что наши жизни в залоге у снежных ведьм. Мы испили из котла судьбы. В толпе кто-то охнул, кто-то простонал, а кто-то просто замер, ошарашенный таким известием. Старица сам казался сраженным этой новостью. Все знали, что тот, кто испил из котла судьбы, получает особое благословение от снежных ведьм на один лунный цикл. Воспользовавшись заминкой, следопыт сделал осторожный шаг вперед. «Но как такое может быть?» – пробормотал Ями. «К снежным ведьмам уже давно никто не приходит. Ты плохо смотрел нас, правда?» Идар все ближе подбирался к леди Тирис, держа мечные изготовки. «Ты не увидел. Но посмотри сейчас, если не веришь. Дело-то тут даже не в снежных ведьмах. Посмотри внимательно, старик. Посмотри». Ями развернулся к чаше и, обмакнув палец в крови своей жертвы, слезнул ее. Он прикрыл глаза... Его дыхание участилось, а руки повисли, словно плети, роняя клинок. Следопыт быстро пересек разделяющие их следитерис расстояния и заглянул в ее испуганные глаза. С вами все в порядке, Миледя? быстро спросил он. Она в ответ лишь кивнула, не сводя с него глаз. Следопыт прав, проговорил старик. В его голосе слышалась обречённость. Мы должны их отпустить. Это девушка под опекой снежных ведьм. Но как же ты не увидел это, ямий? негодуя выкрикнул кто-то из толпы. Что же нам теперь снова голодать? поддержал другой голос. Я слаб так же, как и вы, братья и сестры мои, отозвался старик. Я уже не так чутко все ощущаю. Он посмотрел на Идара, не скрывая злости. Нам придется подождать других, эти не годятся не можем тронуть их». Толпа загалдела, загоготала негодуя, и Ямей поднял вверх руку, призывая всех к тишине. «Поймите вы, не можем мы взять то, что принадлежит не нам. Все эти двадцать лет мы только и ждем подходящую пищу, перебиваясь перекусами. Но если съедим деву, то снежные ведьмы придут и уничтожат нас. Мы должны сохранять мир с ними». Нас и так осталось слишком мало. «Кроме девы тут есть другие», — снова послышался голос из толпы. «Давай съедим их!» «Не можем!» — вскричал старик. «Она смысл всего. Они все принадлежат ей, поэтому не можем пойти против». И Ямий смотрел на Леди Тири с такими глазами, что Идар был уверен. «Этот людоед сейчас все расскажет. Он же наверняка понял, кто она». Он все увидел. «Прости меня, о светлая дева!» Начал было старец, пытаясь взять ее руку, но юная леди тут же отвернулась от него, спрятав лицо на груди Идара. Следопыт обнял подопечную свободной рукой, испытывая неимоверное облегчение. Теперь хрупкая Тирис была в безопасности и больше не находилась во власти злых чар. «Твоя речь, конечно, очень важна, ямий, сказал Идар, — «но нам уже пора». Прикажи вернуть все, что у нас забрали. Старик лишь молча кивнул своим жителям, и несколько женщин направились к хижинам. Следопыт взял леди Тирес на руки, чувствуя, как она тут же прижалась к нему, будто искала защиты. Развернувшись, он направился прочь от костров. До севера ты все равно ее не сбережешь, достал его ехидный голос Ямия. Многие за ней охотятся теперь, рыщут, словно хищники. «Ты же сам знаешь, сам видел, кто она на самом деле. И знаешь, как можешь ее спасти». По спине побежал холодок. Будто он снова, очутившись в хижине снежных ведьм, услышал тихий протяжный голос. «Вспомни, кто ты есть, дар.